Голова 57. Многочисленная армия Федерации Сириус. Успешное завершение испытания чёрного хрусталя добавило Мосону уверенности. Пусть теперь в космосе настала эра игры Жэнзэнсиона, для наземной войны по-прежнему нужны супермехи и сила солдат. у всех великих держав есть свои скрытые суперсолдаты, а им определённо требуются соответствующие машины. Таким образом, все супермехи являются секретными разработками, выкупить которые очень сложно. Более того, почти всегда такие сделки проворачиваются нелегально, Причина, из-за которой до сих пор никто не верил в окончительное поражение Империи. Аслан заключил именно в этом, хотя обе даны продемонстрировал непобедимое оружие. У Аслана всё ещё хватает суперсолдат и главное технологий, А подобные резервы легко могут изменить ход войны в очередной раз. Но разумеется, чем дальше всё это будет заходить, тем более опасной будет становиться ситуация. Сила каждого из стражей Титана оказалась достаточной, чтобы использовать сражение доспех Черного Хрусталя. Единственное, что требовалось это время для того, чтобы они к нему привыкли и поняли все его слабые и сильные стороны, но к счастью, прогнозы касательно предстоящей войны до Даидари не сбылись. Это было немного странно, со стороны казалось, что Сириус вот-вот кинется в бой, но внезапно знамены войны вновь оказались опущены. Возможно, все из-за нестабильности на международной арене, но как бы там ни было, эта отсрочка играла до Даидари только на пользу Они всё ещё не подготовились на 100%. Тем не менее, вскоре Ван Джин получил звонок от Айтсао, который разрушил все его надежды. Я получил информацию из надёжного источника. Федерация Сириус скоро нападёт, а ещё мне сказали, что Монарас также готов сделать свой ход. Для корпорации AG разворачивающийся хаос не несёт никакой выгоды, так как она является частью устоявшейся системы, и именно в ней обладает силой. Более того, в такие смутные времена даже одна неверная ставка может привести к потере всего. К Кшистяица чувствовала, что руководство её страны всё ещё не сделало окончательный выбор. Ванжэн задумался на некоторое время, а потом спокойно ответил: "Я понял тебя. Спасибо. Эта война будет сложнее предыдущей, потому что ждать сейчас стоит не иностранной помощи, а ещё больше волков. Коалициям личного пути потирушится на глазах. Многие думают о захвате ресурсов и территорий". Если для войны с Федерацией Скопления Стрелы и Союзом Грома были придуманы хоть какие-то объяснения, то Федерация Сириус уже не думает заморачиваться подобным, а это значит очень многое. Ван Жэн, будь осторожней. Если что, я говорю это просто на всякий случай. Если что, помни, Федерация Ледных Облаков всегда примет тебя, сказала Ай Цао. Ван Жэн улыбнулся. Ты тоже береги себя, и не переживай во мне слишком сильно. Дайдара уже не так слаба, как прежде. После этих слов они попрощались все, как только Ванжен разорвал соединение. Его выражение лица стало максимально серьёзным. Если кто-то хочет войны, он её получит, но пусть не надеется вернуться домой живым. Эту информацию нельзя было скрыть, поэтому вскоре она разлетелась по всем уголкам планеты. Старые и больные начали прятаться глубоко в горах, но большинство молодых великанов не хотели прятаться, а они хотели сражаться. В человеческих городах Дейдара также объявили красный уровень опасности. И большинство из тех, кто не будет участвовать в боевых действиях, начали стекаться к бункерам. Законы коалиции теперь стали пустым местом, а надеяться на милость врага это настоящая глупость. Да идара богата ресурсами, но самым важным для неё считается население. Отталкиваясь от этой логики, Космопорт сразу же оказался закрыт и заброшен. Нет никакой необходимости отдавать за него жизни. Если люди Сириус нападут, томерети не должны именно на поверхности планеты. Главное силой Дейдары, корпус Саламандр, насчитывает 10 тысяч великанов, оснащённых лучшим снаряжением. Вместе с ними общая численность армии Дейдары, включая других дейдранских воинов, составляет 70 тысяч солдат. Правда, по городам сосредоточилось ещё около 100 тысяч великанов, их можно назвать добровольными ополченцами. Однако мысы и остальные решили не задействовать их в сражениях без крайней необходимости. Главная задача таких добровольцев это поддержка в обороне и соблюдении порядка. Основой уверенности Федерации Сириус, благодаря чему она не побоялась сухопутного сражения на Даидаре, является звериный легион, встретиться с которым не захотел бы никто в млечном пути. Очень много стран способны взять под контроль космическое пространство вокруг Даидары, но немногим удастся захватить преимущество на самой планете. Отвага великанов уже стала хорошо известным брендом. В глазах обычных людей эти простодушные великаны могут представлять из себя вооружённую силу, даже взяв обычное бревно в руки. При этом они совершенно не боятся смерти. Так что для полного захвата территории, скорее всего, потребуется вырезать всех аборигенов, а пойти на подобный геноцид отважатся далеко не все, а у остальных не хватит сил на такую военную кампанию. Федерация же Сириус как раз является одним из исключений из этого правила. об этических нормах там любят и вовсе забывать. А касательной силы у них есть сильнейшие звероподобные мехи, которые благодаря своей гибкости и боеспособности смогут быть эффективным оружием даже на такой странной планете, как Дайдара Тетан. Невозможность использовать лазеры для них не проблема, ведь и дейдрианцы находятся там под тем же ограничением. Нужно лишь переоборудовать машины и вооружить их ракетными установками до да огнестрельными пулемётами. Впрочем, возможно, достаточно будет и холодного оружия в виде когти клыков. Особенности местности также не являются для них препятствием. Проще говоря, это идеальные условия именно для звероподобных машин. Что же касается численности, огромный флот Федерации Сириус взял курс на дейдаро. Федерация Героев и Союз Диван послушно предоставили ему полную свободу на перемещение по своим территориям, хотя необходимости в этом по сути не требовалось. Такой сильной стране не могли помешать подобные мелкие сошки, как они. Таким образом, это была полностью их собственная инициатива, и всё ради надежды не стать следующей целью. Но на самом деле Федерация Сириус никогда и не думала о подобном. Маленькие страны прекрасно понимали, что от них требуется, стоит лишь оказать на них немного давления. Так что нет никакой необходимости тратить время и ресурсы для их захвата. Всё, как всегда, и интересы определяют направление войны. Под защитой боевых кораблей летело огромное количество транспортных судов, в каждом из которых стройными рядами стояли чистенькие отполированные звероподобные мехи. Федерация Сириус считалась наиболее продвинутой в производстве подобных машин. И её армии звероподобных мехов относилась к первоклассной в мире людей. Да и дарианские дикари никак не смогут устоять перед ними. Тем не менее, совсем недооценивать их никто не стал. К тому же, нужно закончить эту войну как можно быстрее. В конце концов, международная обстановка слишком нестабильная. Флот Сириуса вошёл в звёздную систему Дайдары под предлогом защиты интересов своих союзников, Федерации Герои Союза Дивен. Очевидно, чтобы командование было лень придумывать более вязкую причину. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы взять всю систему под свой контроль. И вот на небе Дайдары стало возможно разглядеть корабли захватчиков. Хадес, главнокомандующий флота Федерации Сириус, спокойно посмотрел на планету. Это очень важный шаг для его страны. Любая страна, которая хочет доминировать, должна контролировать хотя бы одно месторождение редких полезных ископаемых. Они не смогли достичь подобного статуса прежде именно из-за этого, так что Даэдар для них шанс всё изменить. Помимо 5000 боевых кораблей, во флоте насчитывалось огромное количество транспортных кораблей, внутри которых уже готовились к битве 200 тысяч элитных солдат. Этого будет вполне достаточно для покорения Дайдары. Стратегия Сириуса это военная оккупация. Вся планета никому не нужна, только зоны с залежами антигравитационной руды, которые будут отцеплены сразу же после победы. Дайдара превратится в планету добычи, а размещенные на ней в дальнейшем силу спокойно смогут противостоять местному населению. Что же касается тех, кто будет сопротивляться, то умным может быть дан шанс уйти, а остальные же окажутся полностью уничтожены. Имя Ванжэн, разумеется, было одним из первых в списке угроз, который составил Хаддис. Фактически он должен быть единственным супервоином на Дайдаре, и хотя величайший королевич Молод, его имя известно всему млечному пути, так что недооценивать его точно не стоит.